чтобы продолжить дальше рассмотрение пророческих книг, нам надо будет сейчас э вспомнить и уточнить некоторые исторические события, на фоне которых развивалось их служение. Напоминаю и добавляю. После смерти царя Соломона израильское государство распалось на две неравные части. Большая часть колен израилевых а именно девять отошли к так называемому северному царству. Пророки иногда, не иногда, а достаточно часто называют этот северный Израиль именем собственным Ефрем. Например, горе тебе Ефрем. Ефрем это имя одного из колен иудеев. Его было самое самое самое большое число в этом северном Израиле, поэтому по имени их назывался Ефрем. Ну, в традиции израильской, как вы знаете, именем родоначальника называть всё племя или всю территорию. А вспомните у Амоса в прошлый раз, да? Амо, Амон, Муаф, Эдом, Иедом и так далее. Так вот, э и два колена, Иудина и Веняминова, э составили э южное царство, которое стало называться Иудея. Это произошло в IX веке до Рождества Христова. Эти два государства, северное и южное, в скором времени позабыли о не только о своём единстве, но позабыли о той спасительной роли, которую Израиль должен был играть в истории человечества. То есть, попросту говоря, выражаясь языком пророков, забыли зачем их Господь вывел из земли египетской. И эти два маленьких государства занимались в основном политическим лавированием между сильными миров всего. Вообще, история Израиля доказывала, что народ этот существовал и государство существовало, не из-за малости или великости своей, а из-за того, что Господь не давал ему погибнуть в годины самых тяжких испытаний, преследуя свои спасительные цели. Многим же начинало казаться, что это они такие ловкие и умелые, почему и удаётся им лавировать между сильными государствами. И поэтому эти государства, северный Израиль и южная Иудея, Постоянно вовлекались какие-то политические интриги. То, а, значит, они вместе примыкали, например, к Ассирии. То, например, Иудея понимала, что к Ассирии примыкать опасно, и начинала примыкать к южному соседу своему Египту. И из-за таких примыканий, например, север и юг оказывались в противодействующих блоках. И начинали друг с другом даже воевать. В любом случае, о былом смысле своего бытия Израиль в скором времени подзабыл. В глазах пророков пророков это было страшное, это было это было страшное дело. Это было полное забвение смысла бытия Израиля, и поэтому так напряжённо звучат предостережения в книге Амоса. Мы слышали их в прошлый раз. Горе вам, суд грядёт от трёх и четырёх, погибнете. Вы всё это видели в прошлый раз. Почему Амос так кричал? Потому что он видел надвигающуюся опасность. Но, как вы видите, э, носители правды Божьей оказались лживыми и лицемерными, и самого Амоса попытались выгнать. И поэтому для него стало ясно, что пока я не в северном Израиле не будет Катастрофа не заставила себя ждать. В восьмом веке до Рождества Христова Ассирия просто-напросто проглотила своего, казалось бы, союзника. Проглотила следующим образом: ассирийский император всех людей, живших в Северном Израиле, переселил в восточные земли в Междуречье, а земли Северного Израиля заселил совсем иными племенами. Так возникли будущие сирийцы, ливанцы, семитские народы, но уже не израильские. И вот я почему об этом говорю, потому что теперь уже после того, что произошло с северным Израилем, когда не просто, а, так сказать, были порабощены, но уничтожены с места своего сняты целые колена израилевы и превращены когда-то завоеванные царем, блистательным царем Давидом области в языческие страны. То есть, по сути дела, что произошло? Все, что было отвоевано Господом для Израиля, большая часть этого была обратно отнято. Там снова воцарилось язычество. Как бы Господь говорил, хотели жить язычниками, а чем те были хуже, я их от вас отнял. отселил, дал возможность завоевать. Для чего? Потому что вы лучше, лучше в смысле призвания, а в смысле язычества всё равно. И это была катастрофа в чьих глазах? Тех голосов, тех племён мы уже не слышим. Мы не знаем, как скорбели они и как плакали, наверное, и скорбели, и плакали, но это до нас не донесено. А вот мы слышим голос уже южных пророков. для которых случившаяся на севере катастрофа была наглядным подтверждением пророчести. Смотрите, как бы говорили уже последующие э люди, например, Исаия, великий пророк, о котором будем говорить сегодня, называет себя сыном Амосовым. То есть он продолжает Амосово служение. Он говорит: "Смотрите, вот предупреждал Амос, не послушали, погибли же". То есть не пустыми оказались эти слова. Нас осталось вообще мало, крохотная Иудея, и это единственный оплот Божий на земле, Божьих планов, Божьих судеб, нету больше никого. И до нас как раз, в связи, видимо, с тем, что все-таки это все позже происходило, чем в северном Израиле, в основном дошли писания пророков южных, как я уже говорил, Исаии, Иеремии, Иезекииля и других пророков, это в основном пророки Иудеи. И... Время, которое мы сейчас будем рассматривать, как раз простирается между VIII и VI веком до Рождества Христова, то есть между падением северного Израиля под натиском ассирийцев и вавилонским пленением иудеев. А дело в том, что в скором времени после, как будто бы в этом только и заключалось Так сказать, историческое предназначение Ассирии в скором времени после э, после э после раз, разгрома Северного Израиля Ефрема катастрофа постигла саму Ассирию. Казалось бы, в полном соответствии с ответами божьими пророку Авакому, о которых мы слышали в прошлый раз. Сначала они выполняют Божье дело, а потом сами оказываются наказанными, да? Как и было в прошлый раз мы с вами это говорили. Люди, исполняющие божье дело, но не божьи люди при этом, да? Вовлечённые в божьи планы, но не божьи люди. Как это было в случае с вопросами пророка в Ваку. Маленькая деревушка Вавилон, а одна из провинций Сирийской империи постепенно разрослась, окрепла и напала на столицу Ассирии Ниневию. скинула тамышнюю династию, и уже с VII века мы мы не знаем уже о Сирии той, а знаем на том же месте новое вавилонское царство. С ним придётся иметь дело уже Южный Иудей. И вот пророк Исая как раз жил в конце VIII, середине VII веков до Рождества Христова. В этой книге, оставленной после него, имеется Некая сложность, и большинство исследователей сходятся в мнении, что книга пророка Исаии не просто так состоит из двух принципиально разных частей. И мы с вами, сегодня говоря о пророке Исаии, будем рассматривать только первую часть его книги с первой по тридцать девятую главы. Стиль, и не только стиль, а весь смысл того, что написано дальше... позволяет предположить, возможно, что эта гипотеза всё-таки будет опровергнута, но на сегодняшний день она ещё рабочая и позволяет нам предположить, что всё-таки вторая часть книги пророка Исаии написана гораздо позже, когда именно мы к ней вернёмся. Поэтому пока что условно мы будем считать под именем книги пророка Исаии с первой по 39 главы этой книги. Пророк Исаия княжеского рода в шестой главе так описывает своё призвание в год смерти царя Озии а забегая вперёд скажу что Исай довелось видеть немало нечестивых царей на своём веку и лишь одного благочестивого в год смерти царя Озии А это был как раз один из нечестивцев, что мы видим из параллельных книг в третьей, четвёртой книге Царь. Вообще, по о царях и о политике, и о бисторических фактах нужно всегда, читая книгу пророка, следить по параллельным местам в третьей и четвёртой книгах Царь. Видел я Господа сидящего на престоле высоком и превознесённом. Я думаю, что видение, которое и откровение, которое испытал пророк Исаия, не зря начинается со слов год смерти царя Азии. Скорее всего, со смертью этого царя Исаия мог а связывать какие-то надежды к изменениям. И края рисий его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо своё, и двумя закрывал ноги, и двумя летел. И взывали они друг ко другу и говорили: "Свять, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его". И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Под вот первая часть этого рассказа Значит, Исая пытается описать видение престола Божьего. Для ветхозаветного человека это видение страшно. Он не может ещё передать его полностью. Он не он не говорит, что он как-то видит э какой-то образ, он просто видит некое подобие славы, некое светящееся Существо, он не может его описать. Он говорит, но говорит, точно знаю, что не кого-то другого, а именно Господа я видел, сидящего на престоле. Он не описывает его лица, не описывает рук, а описывает края рис. То есть вот этот смиренный взгляд, он сумел увидеть только самые кончики одежд Божьих. То есть как бы самые кончики лучей, которыми Бог осеевает мир. э окружающее окружающее пространство. Вокруг него летают шестикрылые существа, серафимы, образ духовных сил, которые, значит, э окружают э непостижимого творца. Слышат он песню, песню трёх трёх трёх святную три славищую Бога. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Мы не знаем, почему трижды славят херувимы Бога, серафимы Бога, э, но в этом в этом контексте, но подобное э место для новозаветных толкователей всегда было ещё одним указанием на троичность, на троичность Бога, приоткрытую в этом видении. Песня эта трёхсвятная. Они говорят, что свят Он на небе, и вся земля исполнена Его славой. То, что Господь свят, мы уже знаем с вами из прошлых книг, знаем и смысл этого слова. Свят – это значит совершенно иной, непричастный злу мира, совершенно особый. Вот мы сегодня в молитве говорим «Отче наш, и же еси на небесах, ты, который на небесах». на каких небесах? Вот на тех самых духовных небесах, то есть в ином бытии живёшь. Это и есть повет Хазаретному святой. Ты святой. Это то, что знает Исаия теоретически, он сейчас увидел в видении, какова же реакция этого древнего праведника и молитвенника. И сказал я: Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Савофа. Изумление древнего человека: я и увидел Господа, и остался жив и не погиб, и не сгорел, то есть изумление при этом чуде. Разве бывает такое? Мы должны обратить на это внимание, потому что с большой лёгкостью мы произносим отче наш за тарелкой с борщом. Понимаете, забывая о том, что нам явлено, какая какой нам мост дан, какой защитный, э, так сказать, э, вот э, спасительный круг, спасательный круг нам брошен, чтобы мы смели Бога называть дерзновенно и при этом не сгорать. Истинно верующий человек Ветхим Заветом нам бы позавидовал. что мы можем так запросто обращаться к Богу. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял, это вот отсюда взял Александр Сергеевич Пушкин, да, для своего стихотворения Пророк, который он взял клещами жертвенника и коснулся уст моих и сказал: "Вот эта коснуность уст твоих и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен". И услышал я голос Господа говорящего: "Кого мне послать, и кто пойдёт для нас?" И я сказал: "Вот я, пошли меня". Господь спрашивает: "Кто может откликнуться на мою просьбу, на моё повеление?" И увидев это, Исая, увидев и изумившись, что он не погиб, понимает, что он действительно призван, и дерзновенно предстаёт пред Господом: "Вот я, бери меня, я весь твой". Здесь мы видим все черты пророков, о которых я говорил раньше ещё в начале. И чистоту сердца видели углём очищена, да? И чистоту сердца, и вот эту готовность к самопожертвованию: "Вот он, вот я, бери меня". И когда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 И сказал я: "Надолго ли, Господи?" Он сказал: "До колен не опустеют города, и останутся без жителей дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой войне, на этой земле. И если ещё останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от черевинфа и как от дуба, когда они исрублены, остаётся корень их, так святое семя будет корнем её. И вот, если хотите, в этом, э, как бы в первом послании Господа Исаии заложено всё его служение. Через вот это вот горек надежде, через видение катастрофы, К такому же ясному и отчетливому видению надежды. Да, люди огрубели, очерствели и не хотят быть Божьими. Отяжелел ли веки, очерствело сердце. И сколько это будет продолжаться? Ну как, пока не вымрет все, а они народится что-то другое, но это другое будет первое время ещё всё тем же, и оно тоже погибнет. Но когда окажется, что всё погибло, всё-таки маленький росточек прорастёт, потому что дело Божие на земле никогда не прекратится, даже когда будет казаться, что всё погибло. Истинное дело Божие уподобляется маленькому росточку, при пробирающемуся сквозь землю, когда всё разорено и разрушено. Вот что такое правда Божия в нашем мире. И мы увидим, что вот последняя весть обнадёживающая для Исаи, потом вылится в его учение, в учение других пророков о так называемом остатке Израиля. но ну, тут в первой главе описано, как Исая, как и многие другие пророки, выходит на своё служение и от имени Бога развивает всё то, что он услышал. Слушайте небеса, это в первой главе, и внимай земля, потому что Господь говорит: "Я воспитал и возвысился возвысился навей, а они возмутились против меня". И вот дальше знаменитые слова: вол знает владельца своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет, оставили Господа, презрели святаго Израилева. Повернулись назад. Во что вас бить ещё, продолжающие своё упорство? Вся голова в язвах. Что сердце исчахло. От под как это нам напоминает нас самих, да? От подошвы ноги до темени головы нету у него здорового места. Язва, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, несмещённые елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнём, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Всё опустело, как после разорения, и осталась дочь Сиона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 Мы более-менее благополучно существуем. Что это он там, о Господе, говорит? Мы Богу молимся. Мы в храм ходим. А в храм ходите, продолжает Исая. Слушайте слово Господне. Князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гаморский. Чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туков туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров четных, курение отвратительно для меня. На новомесячи и суббот И праздников ваших терпеть не могу, беззаконие и праздне- празднование. Новомесячие ваши и праздники ненавидит душа моя, они бремя для меня. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши оточей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Это две вещи. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро это разные вещи. Можно перестать, а добро не научиться. Ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим. Если будут грехи ваши как богряные, как снег убелю Если будут красны как пурпур, как волна у билю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречётесь и будете упорствовать, то меч пожрёт вас ибо уста Господни говорят. Какой ещё пророк кроме Исаи мог выйти и от имени Бога сказать, что Бога тошнит от запаха жертвоприношений в храмах приносимых ему в субботние дни и в праздники по установлению закона Моисеева, который дал ему этот закон сам он. Кто сейчас так говорит через него? И ясно, что впервые с такой силой Исайя, кроме обычного вот обличения, да, в чёрствости э проводит явную мысль о превосходстве духа над материей, о том, что внутреннее духовная жизнь неизмеримо ближе нас делает Богу, нежели внешние жертвоприношения, и то, что внешние жертвоприношения становится антиподом религии, если они не укреплены в настоящем покаянии. То есть они, понимаете, не просто пустый без духа внутреннего, а никак вы бы превращаются в сатанизм без этого. То есть лучше ты уж вообще не приноси же это приношений, ты вообще лучше не молись. Если ты такой, как ты есть, это для тебя хуже. Если ты упорствуешь в себе самом, твоя молитва превращается в грех. Ты начинаешь молиться не тому, потому что я не могу это услышать. Значит, в скобках мы можем додумать. Слышит кто-то другой эти молит. Поэтому здесь не только речь идёт о превосходстве внутренней духовной жизни над внешним ритуалом, но и о том, что, э, так сказать, опасно. Опасно приближаться к Богу так, понимаете? Это это не то, что пусть никто не думает, что в общей массе, в толпе я тоже, так сказать, свою лепту внесу, сам не изменюсь и какой был, такой и останусь. Это опасно для тебя, это может несчастье тебе принести. Если ты встал на этот путь, ты будь искренним перед Богом до конца, и тогда будет радость, тогда будет чистота, тогда будет победа. А если ты с чёрствым сердцем, с упорством, когда у тебя руки в крови и мысли в грехе совершаешь ритуал, ты на самом деле, э, так сказать, будешь погублен тем огнём, с которым ты играешь. Исая по сути дела, э, является одним из таких родоначальников в пророческом мири ветхого завета родоначальником жанра притчи, но не тех притч, которые мы видели как афоризмы у в притч Соломона, а именно евангельских притчи с образами характерными. Вот послушаем в пятой главе. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучнённой горы. И он обнёс его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нём отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нём точило, и ожидал, что он принесёт добрые грозди. А он принёс дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что ещё надлежало было бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему он принёс дикие ягоды? Скажу я вам, что сделаю с виноградником моим. От него, отниму у него ограду, и будет он опустошён, разрушу стены его и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезавать, ни скапывать его, и зарастёт он тернами и волчьями, и повелю облакам не проливать на него дождя. Вот этот э характерный образ, который будет потом часто использоваться пророками и самим Господом Иисусом, сравнение Израиля с насаждённым виноградником. А виноградник в данном случае двойной образ. Он одновременно напоминает нам о рае, тоже который с которым сад в Эдеме. То есть вот это насаждение, насаждение для э человека, для человека. А с другой стороны, виноградник это то, что даёт вино, даёт кровь. Это то, что действительно связано с кровью с будущего Спасителя. Поэтому виноградник какой-то становится двойной зловещий символ. Это и насаждение Божие, но это и место, где однажды прольётся кровь Христова. Вершины пророческих видений или пророческих высказываний. Исайя, конечно, является всем известная фраза из седьмой главы. Но не все обращают внимание на то, по какому поводу она была сказана. Смысл этой фразы первично высказанный не так уж глобален. Он, конечно, имеет отношение к мессии, но ещё не к Иисусу Христу, каким мы его знаем из Евангелия. Послушаем, о чём здесь идёт речь. Исаия очень надеялся на то, что пророчество древних, представление древних иудеев о том, что мессия будет сыном Давидовым, будет исполнено в полном смысле. И мессия будет конкретно царём в Израиле, не мессия во царица в Израиле, а царь один из царей окажется мессией, один из помазанников Божьих. И эта надежда достаточно долго жила у Исаии, И он, когда один царь сменял другого, всё ждал с надеждой, когда же будет тот самый, и тот самый мессия, о котором говорит ему Бог, тот, кто воцарится во славе. Мессия он посвящает много строк. Но шло время, а таких царей не было. Исаия продолжает в это верить, что будет такой царь, и верит, что однажды он родится на израильском троне. И царь Ахаз, а да, и однажды разговаривая с несчастным царём Ахазом, Исаия сказал: "Проси себе, убеждай его в вере. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте". И сказал Ахаз, то есть для Исаии ещё не имеет значения, где именно совершается молитва и жертвоприношение. И сказал Ахаз: "Не буду, лишь бы это была бы действительно молитва к истинному Богу Яхве. Не буду просить и не буду искушать Господа", ответил ему Ахаз. Так и люди часто лукавы говорят: "Зачем беспокоить Господа по таким-то, так сказать, пустякам?" Тогда сказал Исаия: "Слушайте же, дом Давида, Разве мана для вас затрудняет людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение, все дело в очереди примет и родит сына.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 серьё азо риска. И будет в тот день дозна да, Господь мухи, которые при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле сирийской, и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам и по всем древам. И будет тот да, да, и будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу серебренников, будет терновник и колючие кустарник со стрелами и луками будут ходить туда ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником что сейчас сказал исаия сказал он следующее раз дом давидов из которого по обетованию должен произойти мессия так относится к богу настолько равнодушен и далёк от бога то наступит для иудеи такие же бедствия и даже большие бедствия, каких не знал и северный Израиль. Исая думает, что это будет Ассирия, потому что тогда ещё была великий Ассирия. Или Египет как вариант, что Египет может напасть на Иуду и точно так же разорить. В любом случае Иудея станет камнем преткновения и лаковым кусочком для обоих этих государств. И непременно случится беда. и опустеют эти места. Но потом когда-нибудь верит Исай всё-таки возвратится трон Иу и Удин, трон Давидов, и на этом троне воссядет рождённый от девы царь, которого назовут Эммануил, что значит с нами Бог. То есть Исай явно видит грядущую катастрофу, но верит, что в Израиле воцарится мессия из рода Давидова. Он так описывает это рождение в девятой главе. Народ ходящий во тьме увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной восияет свет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. Ибо ярмант тягавший его и жезл поражавший его, ты сокрушишь. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на плечах его здесь стоит раменах, значит, славянское слово. И нарекут имя ему Чудный советник, крепкий господин, Бог крепки в этом переводе. Отец вечности, князь мира. Есть разные варианты переводов, например, внизу здесь: князь мира, отец будущего века. умножению владычество его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века ревность Господа Саваофа сделает это то есть исайя свято верит что несмотря на все нечестие царей и все грядущие катастрофы обязательно появится тот мессия который Вот войдёт в Израиль и воцарится во славе. Он будет править мудро и силой сразит всех своих врагов. При этом он назван ещё всто удивительно: младенец, сын, отец вечности и так далее. Эпитеты, которые, по сути дела, пророческие, они отнемеют отношение к Иисусу Христу. Каким он будет ещё, Исая не знает. Но все эти факты: родится от девы, будет младенец. Все эти вещи как-то звучат очень таинственно и пророчески. Что за этот царь, который будет право судить и в то же самое время будет младенцем? Все эти вещи, обрели, казалось бы, странные слова для того времени звучавшие зашифровано, обрели смысл только при рождении Спасителя, и действительно. Великое чудо Бог-младенец. Бог, который умоляется, приходит на землю и первый раз показывается нам в виде младенца. Это есть парадокс начала христианского парадоксального упования. Бог становится человеком. Исаия верил в то, что на престоле давидовом будет благочестивый царь. И однажды случилось так, что э уже когда Исаия был достаточно стар, что как будто бы его надежды были удовлетворены. На израильском на иерусалимском престоле воссел один из редких благочестивых царей в истории Израиля, Езекия. Езекия, в чем было его благочестие? Не в том, что он с утра до вечера почитал Яговы, а в том, что он научился постепенно прислушиваться к советам Исаии, и очень робко, но все-таки, начал поступать так, как советовал ему Исаия от имени Яговы. А ведь это очень тяжело, уже длительность, Понимаете, в системе сложившейся языческой политической власти отнюдь не теократической, как мы видели во времена Давида и Соломона, а совсем другой системе. А вы знаете, как быстро можно забыть прошлое и жить уже по-другому, по-свински. Вот в этой свинской системе политической очень тяжело было быть царю признаться своим придворным и советникам, что он совершает свои политические поступки не по расчётам, как договориться с Египтом, как лавировать между Египтом и Ассирией, а по совету пророка, который молится и от Бога приносит ему решение. Ответы приносит. Понимаете, как какая казалось бы с духовной точки зрения удобная система, но невероятная для язычника. Царь молится, ответа не знает. Посылает за святым человеком, святой человек рад, что царь молится и посылает ему от Бога ответ, который кажется с политической точки зрения странным, неудобным, неправильным, глупым. Безумным, опасным, но он-то единственный, этот безумный, опасный вариант, с крепким и непреложным, не на первом шаге только, а на всех шагах этого дела, упованием на Бога, вдруг и оказывается единственно спасительным. И вот в это надо поверить царю израильскому, народу, христианам и нам каждым в отдельности в своей личной жизни. Чтобы понять, как это всё происходит, мы с вами сейчас на время отвлечёмся от обличения пророка Исаии и тоже в книге пророка Исаии откроем 36 главу. Она удивительна, потому что описывает весь драматизм взаимоотношений между пророком, царём, врагами, народом. и даёт нам возможность увидеть, как надо духовно поступать истинно верующему человеку. А дело вот в чём. Дело в том, что описан один из эпизодов, когда тогда ещё ассирийский царь пытается в очередной раз покорить сателлитов своих непокорных в Палестине и уж совсем никакой проблемы для него не предоставляет, не представляет крошечный Иерусалим, у стен которого военачальник ассирийского царя некто Рабсак совершает осаду, чтобы заставить иудеев сдаться. Надо было давно сдаться, кричат одни советники царю. Надо было, как мы тебе советовали, договориться с Египтом. и пойти против Ассирии и направить подчиниться Египту, платить ему дань, и тогда Египет будет воевать с Ассирией и нас защитит. Кричат другие: этот Езекия какой-то странный, может быть, он не настоящий царь. Вот были цари в наш в то время такие умные, а Езекии слушает какого-то оборванца, пророка Исаию. Вот В этой обстановке к стенам Иерусалима подходит ассирийское войско, возглавляемое Рабсаком. Послушаем, что говорит Рабсак. В его изумительной речи я бы сказал все разные собранные методы дьявольского воздействия на душу человека во время её искушений. Только здесь в качестве дьявольского воздействия сам Рабсак А в качестве души человека образ Иерусалима, царя народа Израиля. Итак, Рапсак с большим войском остановился у водопровода верхнего пруда. И вышел к нему Елиаким, начальник дворца, и еще несколько человек. Да, интересно, что вышел еще к нему дея писатель, то есть речь записывать. Да, для летописи, для истории. И сказал им Рапсак, ну типа корреспонденты, да? Да.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 Ну и другой вопрос. Ты отложился от меня. Значит, где твоя сила? Где? На что ты уповаешь? Дальше Рабсак гадает. Вот ты думаешь оперется на Египет. На эту трость надломленную, которая, если кто опрётся на неё, войдёт тому в руку, в руку и проколит её. Замечательный образ Египта. Так куф фараон, царь Египетский для всех уповавающих на него. Действительно, по сравнению с Ассирией и Вавилоном будущим, Египет был не очень воинственной страной. Люди были там гораздо более миролюбивы, это прав. Ненадёжный в качестве военной защиты. Значит, на Египет уповаете вы зря. А если скажешь мне на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того, ли, которого в высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: "Пред сим только жертвенникам поклоняйтесь". Мне придётся сейчас на некоторое время прервать рассказ. Дело в то, что когда Езекия пришёл к власти, Исаия с ним очень сдружился и стал его духовным наставником. и один из дел, который задумал Езекиия, а Исая, в общем-то, э, этому не противился и даже благословлял как до какой-то, до какого-то момента. А для царя было очень важно что-то внешнее сделать тут. А, э, они, значит, цель задумал реформу в том смысле, чтобы, значит, а, жертвенники были бы только а были бы только в Иерусалиме. А в Иерусалиме храм, а на севере только один централизованный жертвенник, чтобы не было никаких больше жертвенников стихийных. То есть это делалось для чего? Для того, что неконтролируемые жертвоприношения в разных селениях, местах превращались в очаги язычества в итоге. И чтобы как-то контролировать эту ситуацию, надо было хоть как-то централизовать этот культ. То есть, в основном, забота Иезекии была не о централизации, а о том, чтобы э под маской религиозности еврейской не проводились бы языческие компромиссы. Для этого должно быть контролирование этих жертвенников. И Иезекии решил в северной части Иудеи, там, где он ходил, там, где он, там, где жили достаточно такие рассеянные, отдельные от Иерусалима И, значит, племена эти самые ветви, остатки былых колен Израилевых, решил их контролировать таким образом, что они жертвоприносили только в одном месте. Эта реформа, как вы понимаете, была крайне непопулярна в народе. Иисукио за это не любили, потому что люди вообще не любят, когда их привычные им вещи меняют, а тем более касаются святы. В глазах многих не очень умных людей подобная мысль могла казаться кощунством. Хотя Когда Езекии разрушал храм в Бетеле, в том самом Бетеле, где пророк Амос когда-то проповедовал, он нашёл гробницу человека, и э, про этого человека э в, в, сказали, что это кто этот человек, спросил он, разрушая храм в Вифиле. А это говорит человек, который предрёк в Вифиле разрушение храма. Ой, говорит, гробницу этого человека надо оставить. Раз он был святой человек и придрёк то, что я однажды приду и разрушу это этот, так сказать, святилище. На самом деле в этом, э, так сказать, могли видеть какие-то такие жестокие шаги, и поэтому его реформы никто не воспринимал как какую-то духовную реформу, а как посягание на народные традиции, языкию за это не любили. Посмотрите, Рапсак бьёт в больное место. А на Господа Бога вы уповаете. Так так, это не на того никоторого языки повелел разрушить жертвенники. То есть в данный момент Рабса говорит не о Господе Боге, а о языки. Это языки ему внушил вам думать сейчас о Боге. Вы так верите языки, а ведь языки и разрушил ваши жертвенники. Здесь такой подтекст. Слушаем дальше. Ай да Итак, вступив в союз с господином моим царём ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли ты достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из меня, мол, одного из малейших рабов господина моего, надейся на Египет ради колесницы и коней. Дара ради... Вот, значит, то есть теперь, а, значит, следующий приём применяет Рабсак. Он ему говорит: "Примирись, Примирись, ты знаешь, наши силы несоизмеримы, я тебе предлагаю мир. Ты не найдёшь даже всадников на моих конях, но я тебе предлагаю покровительство моё. Лукавит рабсак. Прекрасно понятно, что сопротивляющийся город будет предан смерти и разорению и в оду в плен. От таких жестоких людей, как ассирийцы. Лукавит он, примирись, я тебя пощажу, но это не римская империя. Это жестокая очень была империя. Она не щадила тех, кто сдавался ей. И наконец ещё один аргумент в десятом стихе. Вдруг: "Да разве я без воли Господней пошёл на землю сию, чтобы разорить её? Господь и сказал мне: "Пойди на землю сию и разори её". Знает рабсак Видимо, шпионов своих имеет в Иерусалиме. Слышал он пророческие слова, когда пророки о Моз, о позже Исаия говорили, и о вакуум слышал. и когда-то возвестил: Господь сказал: Пошлю я людей моих на вас, чтобы за нечестие ваше разорить. А Рабсак: Да, да. Это меня ваш Господь и послал вас разорить. Правда, Рабсак почему-то не слышит второго второго ответа Авакуума насчёт того, что будет с ними с ними потом. Но первую часть он усвоил хорошо и лукавит: Да, да, я по воле Божией к вам и пришёл. Придётся вам примириться. Те, кто стояли рядом с ним из иудеев, говорят ему, ты говори рабам твоим только, ты говори рабам по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. Значит, они просят разговаривать именно с царем на тогда общеупотребительном арамейском языке в Палестине. Иудеи тогда еще имели свое наречие. И сказал рабсак.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 немудрые правители, я не пощажу. Только что только что он говорил о мире, а сейчас начинает открывать свои истинные намерения. Сдавайтесь лучше. То есть только что ласкал словами, а сейчас говорит: "Сдавайтесь лучше, иначе вы погибнете и будете уничтожены", да. И наконец, в 14-м стихе следующем мы слышим: он наконец стал и громко заговорил уже с народом. Как говорит царь ассирийский: "Да не обольщает вас языкие, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадёживают вас языкие господом, говоря, спасёт нас Господь". Здесь уже э, э здесь уже Рапсак как бы открывает свою своё нутро, на самом деле, дух, которым он движется. Не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте языки. И вот так, говорит царь Исирийский, примиритесь со мною, выйдите ко мне, и пусть каждый ест, ест плоды виноградной лозы своей, смоковницы своей, и пусть каждый ль, пьет воду из своего колодца, да коли я не приду, и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, и так да не обольщают вас языки, и говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов «Каждый свою землю от руки царя Ассирийского. Где боги Ямафа и Арпада? Где боги Сипер... Сипарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей, который из всех богов земли сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание, не отвечайте ему. Но вы понимаете, что это молчание им стоило дорого. Но дело в том, что здесь мы видим раб-сак, дьявол в данном случае, в конце полностью себя раскрывает. Он перестает льстить, он перестает уговаривать, он перестает выдумывать какие-то доводы, он прямо говорит от того духа, которым пришел. Вы на Господа надеетесь? Кто есть ваш Господь по сравнению с царем ассирийским, если... Боги таких более значительных народов, которыми вы завоевали, их не спасли. И при этом, посмотрите, за примирение, за сдачу, он не обещает им пощады. Он говорит, единственное, что я могу, могу вам обещать за сдачу, это то, что вы будете некоторое время здесь, вас не тронут, а потом переселят в наказание за сопротивление. Не будут убивать, переселят. Так говорит он Иисус. сейчас. Но не знает Рапсак, что Езекиия в этот момент у него есть тайное оружие, пророк Исаия. Это он не знает, это он не учёл, что Езекиия, да, он теоретически знает, слышал, что Езекиия совсем с ума сошёл, он молитвенником, видите ли, стал. Вот. Но он не знает о той живой молитве, о живой связи, которая живёт языки. Языки услышат эту длинную, лукавую, хитросплетённую речь, разодрал одежды свои и пошёл в дом Господень, то есть храм. И послал своих слуг он к Исайе: э, что делать, мол, вот сил нет, мы не устоим. И рассказал, в частности, о том, что Рапсак хулит Бога нашего. «Помолись, — говорит о нас, — пусть Господь ответит». Исайя уже встретил слуг с готовым ответом от Бога. «Так скажите Господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его ничем в земле его. Вот. Иезекиия потом второй раз молился в ещё более стеснённых обстоятельствах. Опять ему пророк Исаия прислал ответ. Так говорит Господь Бог: "О чём ты молился мне против Синаххерима, царя ассирийского? Вот слово Господа: презрив тебя, посмеётся над тобою действующая дочь Сиона, кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос твой и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева. За твою дерзость против меня, за то, что надменье твое дошло до ушей моих, говорит Бог Ассиашуру, да, царю ассирийскому. о коротка Ассуру или Ашуру я вложу кольцо моё в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришёл. Для Бога этот страшное войско всего лишь буйвол немножко взбесившийся, которого можно связать и обратно встояло отвести. И Езекия и Иерусалим и Иерусалимляне скоро времени увидели удивительную вещь. Рапсак получил от царя Сирийского письмо, в котором тот говорил, что ему срочно приходится перебросить эти силы, потому что восстали другие провинции. Рапсак снимает осаду и уходит, попутно говоря, что я ещё вернусь и с вами расправлюсь. Но на той битве и в той войне огромное войско Рапсака погибает. Причины гибели неизвестны. Здесь не указано, говорится просто, что Господь поразил ангелом своим или мечом своим поразил этих, значит, это войско. Но, э, мне приходилось в одной научно-популярной книге читать о том, что в тех местах в XX веке были обнаружены следы гибели, э, э, значит, ассирийского войска, погибшего от крысиной чумы. Так это или нет, мы этого не знаем. Но просто мы знаем одно, что в тот раз Иерусалим спокойно был спасён. Он спокойно зажил, он отстоял. Почему? Потому что в этой, казалось бы, предельной, невозможной ситуации, когда гибли города и целые страны, был один человек, который молился Богу, и эту веру он смог внушить царю цель в этот момент действительно был на верной вершине вот этого доверия к святому Богу и к святому пророку его но человека мирского не надолго хватает и неблагодарность черта очень многих людей даже познавших чудо Божие В скором времени Иезекия забывает обо всём этом. И, кстати говоря, э, да, снова, э, начинает входить какие-то придворные интриги, снова пытается искать защиты у Египта, всё снова, то, о чём ему отговорил пророк Исаия. И однажды, успокоившись на некоторое время вот в этом более-менее стабильном существовании, он принимает у себя, да, ещё был был момент, когда Иезекия Значит, заболел очень тяжело, смертельно заболел, по-настоящему стал молиться, Господь его вылечил, не дал ему умереть. И Зикея и это чудо, произошедшее с ним, забыл. И однажды, не послушавшись пророка Исаии, он от вавилонских послов, Вавилон тогда еще не был во славе, был небольшим, так сказать, кредитом. княжеством принял этих послов и хвастаясь повёл их в сокровищницу Израилеву, показывая свои свои богатства, мол, как хорошо живёт Иерусалим, у него в казне у иудейского царя столько богатств. И этот самый Исаия его ругал за это и говорил, что ты ввёл в сокровищницу царского дворца По слову вавилонских: однажды придут из Вавилона и Иерусалим поработят. Сам ты, говорит, даже не доживёшь до этих дней. Ты мирно умрёшь, но наступит время, ты совершил безумный поступок. То есть, э, Исаия это видел. Исаия видел, что этот самый, э, он видел, что чудо возможно, что Господь спасает И, например, по поводу Ассирии, когда она погибла несколько несколькими годами позже, Он восклицает, «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравши народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонами богов на краю с севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад в глубины преисподней», сравнивая таким образом падение Осирии с падением э, Сатаны. воз чрезмерно возвысипевшись в гордыне своей и павшего в пропасть. Но это не, э, так сказать, не, э, это всё не давало тем не менее Исаи думать, что всё-таки Иезекии будет тем самым мессией. Иезекии, да, благочестивый царь, но он не был тем мессией. И пророчество Исаи начинает обращаться в будущее, которое, видимо, сам Исайя не увидит, а Мессии он говорит так: произойдёт от рас 11 глава. Произойдёт от расль от корня Иесеева. Исей был отец Давида. И ветвь произрастёт от корня его, и почиет на нём дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним наполнится. Он будет судить бедных по правде дело страдальцев в земли решить земли решать по истине жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьёт нечестие. Обратите внимание, духом уст, не мечом, не оружием, и будет при поясанием чресло его правда, и при поясанием бёдер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком, и телёнок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.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 А Исайя свято верит в грядущее Царство Божие, видит его как некое земное царство, которое будет на земле, но в других условиях, когда придёт Мессия и на земле установит царство правды и любви и прощения, и даже природа перестанет быть зверской и кровавой. Но когда это будет? Будет ли это в этом участвовать весь Израиль? Нет. Исаия не видит для этого никаких оснований. Единственное, на что он может надеяться, это на то откровение, которое было у него от Господа и которое написывает с 20 стиха 10 главы. «И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их». Но возложит упование на Господа чистосердечно, остаток обратится, остатков, остаток Якова к Богу сильному. И дальше ключевые слова об этом. 22-й стих. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, вспоминаем обетование Аврааму, ради которого всё было. Только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правду, ибо совершит Господь Саваоф определенное истребление по всей земле. И таким образом, с одной стороны, видя и веря в царство грядущее, в царство Божие, которое будет на земле э, навсегда установит вот тот самый Мессия, пришедший во славе, который всех рассудит по правде, это царство Божье пройдёт не через весь Израиль ничестивый и неверный, а через то единственный возможный э через единственный возможный Вариант, так сказать, развития событий это то, что всё-таки останется небольшое число истинно верующих людей, остаток Израиля, небольшая часть, малая, но и этой малой части будет достаточно для исполнения божественных промыслительных планов. И что мы тут видим? Израиль являлся в глазах, являлся в глазах многих законников результатом воплощения Или исполнение обетования Авраам. Вы помните, зачем вообще все это началось? Зачем Авраам туда пошел? Для того, чтобы у него было потомство бесчисленное, как песок морской. И эти разговоры о бесчисленности и о потомстве преследовали Израиль и до Исаии, и после Исаии на протяжении многих веков. Но в седьмом веке старости своей Исаия восклицает. Да, даже если будет народу как... Писок морской это ничего не значит, потому что истинный Израиль будет в небольшом, верном, но очень небольшом остатке. Это, знаете, логически совпадает с его рассуждениями об истинной молитве, об истинном смысле жертвоприношений ритуальных. И, значит, об истинной трагедии и истинном выборе, когда меньшинство на земле, святое меньшинство выбирает Господа. Но и этого оказывается достаточно, лишь бы это меньшинство не свелось к нулю, если будет хотя бы небольшое количество людей. Богу есть что делать на этой земле и зачем приходить. попутно заметим, что в представлении Исаия царство Божие достаточно ещё земное. Оно ещё не не предстаёт в таких небесных, духовных красках. Исаия, как и первые вообще израильтяне, думавшие об этом и э думавшие о грядущей мессианской эре, скорее всего, представляли себе её как рай на земле, как рай с Богом, только с Богом, только рай, только правда, только милость, но на земле. Именно ких, э, так сказать, ещё достаточно ограниченному видению и восходят, например, э, секта свидетелей Иеговы, которые опираются на пророчество Исаи, э, рассказывает о рае, тысячелетнем рае на земле. Но это лишь первый шаг прозрения мессианских событий. Следующие пророки здесь пойдут дальше. И в следующий раз мы поговорим с вами о пророке Еремии. Мы поговорим о Еремии, о Езекииле, о втором Исаии, второй части книги пророка Исаии, о Данииле. Этому у нас будут посвящены следующие оставшиеся лекции. Ну что ж, на сегодня хватит. Пожалуйста, какие вопросы задавайте. 5 минут вопросики. Потому что вот что надо было нарушить это от милости Божьей. Милость к Богу. Это где? А, у Ассии, да? Очень хороший вопрос задала девушка. В прошлый раз мы говорили, что лейтмотивом пророка Осии была фраза: "Милости хочу, а не жертвы, и боговидение нежели все сожжения". А какой милости хочет Бог? От кого он хочет милости и кому? Если прямо воспринимать эту фразу, а так и нужно её воспринимать, он жаждет милости от нас к себе. Будьте ко мне милостивы, призывает Господь неверных людей своих. Недаром рядом поставлена фраза о боговедении. Если вы истинно меня увидите, уведаете, узнаете, Вы познаете, что я не тот, как вы меня каким вы меня обычно представляете. И представление о жертвах, о судах, о гневе, о ярости лишь первое и неполноценное. А если вы меня узнаете глубжего узнаете, что я податель и источник милости, и милостивно отношусь к вам, и более того, за этими разговорами о гневе и о ярости Моё неравнодушие к вам. Ведь если бы я был к вам равнодушен, зачем бы мне было судить вас и наказывать вас? Одно моё наказание означает неравнодушие, и за этим неравнодушием кроется милость. И чтобы понять то, чего я хочу от вас, вы должны научиться этой милости и тоже ко мне быть милостивыми. То есть впускать меня в душу свою, в жизнь свою, слушать меня, вслушиваться. Понимаете? Если вы научитесь этой милости больше, чем жертвы и больше, чем правды, милости, милосердия, любви, это уже почти разговор о жертвенной любви, почти, но еще только в образах, то тогда вы сможете и к ближнему своему быть милостивыми и милостивыми. Милость будет обвяжет, как сказал э автор притч, милость обвяжет вместе систниной шарфом шею твою. Вот, поэтому здесь разговор о том, чтобы человек не был бы чёрствым к Богу, чтобы он действительно бы а э, ну, даже с некоторым юмором, да, не зашёл бы до того, чтобы наконец слушаться то, что говорит Господь. Книгу познания. Да? да, это есть некий достаточно э такой несколько шутливый, шутливый образ призыва к богопознанию, да. Будь милостив, будь умён, будь, э, так сказать, будь ко мне не сходителен, выслушай меня. Раз так Господь разговаривает с человеком, это значит, что он его призывает к серьёзному разговору, уже не к разговору, так сказать, подчинённого разговору сына с отцом. Спасибо за вопрос.